324 Дети мои, где сокровище ваше? Там и сердце ваше. Кому же или чему же отдали вы сердце своё? Если владыки благовом, если кому-то или чему-то иному, что поставили вы прежде владыки в сердце своём, негодно сокровище ваше, ибо тлен ему имя. избравшего тлен клене ожидает даже малые и дети вещи нравившиеся им называют игрушками они их любят они в них играют но знают что это игрушки для игр неужели не разумением своим малых детей превзойдёте и игрушки земные примите за сокровища ваши и сердце ему отдадите Дети из игрушек вырастают. Пыделуется ненужными они им через несколько лет. И вы взгляните на ваши земные игрушки в аспекте нескольких лет, когда жизненный путь ваш будет закончен и настанет момент перехода. Мысленно взгляните на них в аспекте этой минуты, вдвинув настоящее в будущее, и потеряют они ценность свою. и значение, как для взрослого, детство игрушки. Эти весы применяйте, когда доливают иллюзии маи и перевешивают явления земные. Царство моё не от мира сего, а потому в мире сем и в иллюзиях его его не ищить.